На улице, сразу же напротив отделения милиции, находилась бочка с пивом на колесах. Возле нее стоял Остап Моисеевич. Он залпом сдул одуванчик пены со своей кружки и начал пить прозрачно-коричневый настой из нее, искосо провожая меня брезгливым взглядом. Я свернул за угол. Прямо в автобусе я решил проехать свою остановку, выйти на и направиться в церковь. Так я и сделал. Метрах в ста от храма за мной взялся какой-то цыганенок, лет 9 двенадцати на вид. Я шел очень быстро, а он перебирал ножками по льденому асфальту. Поскальзывался, но семенило рядом со мной и приставал. «Дядь! Дядя! Отстань!» — говорил я. «Дядь! Дай 20 копеек!» — не унимался мальчуган. Наконец я остановился. Оценил своего просителя. Растерзанные ботинкой вместе шнурков завязаны веревкой. А там, где должны быть шнурки, торчат клочки снега, пальто на распашку в бахроме, а глаза озорные и липучие. Я сунул ему в замерзающую ладонь 20 копеек. «Держи», — сказал я, и пошел дальше. Но мой преследователь вовсе не думал от меня отставать. Он снова побежал рядом. «Дядя, дядя», — опять повторял он. Я продолжал идти быстро и молчал. «Дядь, дядя, Русь, Русь, Россия, Россия, Россия!» «Сэр! Сэр! Сэр! Сэр!» Я остановился. Меня удивил этот необычный способ зарабатывать деньги. «А как же будет мистика?» Спросил я. И покосился в улыбке на цыганенка. «Мистка?» Опешно переспросил он. «Нет же!» Заулыбался я. И повторил по слогам. «Мистика!» Мальчуган задумался. «Да, — сказал я. Не знаешь. А я, признаться, тоже не знаю». И я зашагал было прочь, как цыганенок окликнул меня. «Дядь! Дядя!» Я заметил шаги и, продолжая медленно уходить от мальчугана, обернулся в его сторону. «Миссия! Мисс и я! Мистика!» Проорал мальчуган обрадованно. Помахал мне рукой и увязался с другим прохожим. «Да, ты прав, парень!» – подумал я. «Наташа и я! Мисс и я! Мистика! Это близко!» Я ступил на папят городского храма. Десятки больших и малых колоколов ловко и медно звонили. Священник во всем черном угрюм подергал веревочки в разнобой. Вся прохожая зала церкви была пронизана музыкой перезвона. Мягко и трепетно отозвалась душа. Я плавал в золотистом аромате храма среди свечечных огоньков и беззвучно молил Господа услышать меня. «Господи», — говорил я, даже не шевеля губами, «опереди меня в негодных решениях моих». и прегради путь к ним. Да созреет сердце мое, и пусть оно даст росток радости. Господи, останови неуемную волю мою и обступи меня верой божественной». Я не заметил, как уже плыл по улицам среди расступившихся прохожих, говорливых и оборачивающихся мне вслед. Я это чувствовал, и так беззвучно я проплавал весь день. Дома я оказался один. Мне стало тоскливо, негодование вначале бесформенное, а потом осознанное и направленное просыпалось, росло и крепло. «Бога нет!» – вспоминались слова. «Но есть что-то вроде него!» Негодование перерастало в ненависть, и, наконец, я уже яростно метался по комнате от окна к дивану. Я озлобленно отрицал всё. Я ненавидел всё. Зажимая свое тело в кулак, я был готов ударить себя о стену, сбросить с пятого этажа, разморжить об пол. Я орал про себя и на себя, и на все на свете. Потом он достал бутылку вина, не отпил его. Вскоре моя сокрушительная жажда притупилась. Я бросил свое тело на диван, и оно обмякло. Теперь же в сладком блаженстве. Еще с утра между лопаток на позвоночнике. Я ощущал необычное, будто кто-то незрим придавил свинцом пальцем один из позвонков моих или этот позвонок налился свинцовой тяжестью. А иногда этот позвонок обозначался роем шипучих мурашек. Или его словно кто-то щекотал. Я еще не заснул, но уже как бы контурно осознавал себя в преддверии сна. Тем не менее я все осознавал. Я чувствовал, что позвонок начал наливаться свинцом все сильнее и сильнее. Затем неожиданно свинцовый сгусток начал передвигаться вверх по позвоночному столбу. Вдруг свинцовый сгусток остановился на затылке. Он тяжелел и тяжелел. Мне казалось, что он проваливается в череп. И тут интуитивно я помог ему. Мысленно я передвинул его дальше, выше, по черепу к макушке. Здесь он опять остановился. Я не знал, что будет сейчас, но вдруг ясно почувствовал, как еще один сгусток мураш зашевелился у меня в копчике. Я ожидал, что же будет дальше. Сгусток мурашек начал расти, будто напористый фонтанчик, и поднимался по позвоночнику к макушке. Наконец его напор стал невыносимо сильным. Мощный фонтан мурашек напирал на свинцовый сгусток, засевший на макушке. И вот этот свинцовый сгусток, будто пробка из шампанского, выстрелил из макушки и улетел куда-то вперед меня, растворился. А освободившийся фонтан, мурашек, вырвался на свободу и хлестал над моей головой. Я ощущал его струи и брызги. Но самое неожиданное случилось дальше. Вдруг все мое тело начало выдвигаться куда-то вперед. Оно выдвигалось из моего же тела, лежащего на диване. Я чувствовал себя в теле. Но мое земное тело, будто мумия, оставалось позади меня. Потом какая-то бездна, полная невесомость, ощущение полета в абсолютно черной бездонности. Теперь все отчетливо прояснилось. Я осознавал и ощущал, что выдвинулся из своего земного тела, где-то приблизительно по пояс. И я висел далеко за диваном. Пространство комнаты я тоже понимал и мог мысленно ориентироваться в нем. Правда, пошевелиться никак не мог. Очень хотелось глотнуть слюну, это мне мешало. Я пытался это сделать, но не получалось, а горло мое клокотало. Я его чувствовал на уровне жата своего другого тела, и я уже начинал понимать, что это тело астральное. Все же мне удалось с невероятными усилиями проглотить слюну, промочить окаменевшее горло земного тела, и тут же я снова ощутил себя в своем прежнем человеческом состоянии. Астральное тело исчезло, точно его и не было. Два звонка и встреча. Больше ни на одном занятии у Доланского Остап Моисеевич не присутствовал. Больше меня никто не тревожил повестками из отделения милиции. Даже все люди вокруг меня стали какими-то обыденными и невзрачными. Я продолжал встречаться с Викой. Она все приближалась ко мне, а я испытывал неловкость, холодность, но вида не подавал. И там, где не хватало мелодики моих, где-то оборвавшихся чувств, я доигрывал сам, по памяти. Моя мама весьма глубоко и основательно ушла в свою докторскую диссертацию. Страшно полюбила тематические командировки по стране. Часто я не бывала дома по неделям. Теперь я все больше и больше ощущал одиночество. Мой первый выход в астрал вспоминался мне будто сон. И бывало, что я и не верил в этот выход. Я считал его нереальным. но и возражал на это каждый раз. Ведь память, память астрального тела жила во мне, как откровение. Учителю я еще не рассказывал об этом выходе. И не то, чтобы не решался, а скорее берег впечатление астрального тела, осознавал его молчаливое существование. Мне казалось, а это потом и подтвердилось, что новые хорошо осваивается в два-три в три приема, на без передышки, пусть в открытую, голую гору, а этапность ступени к этой горе. С голой горы легко скатиться, а на любой из ступеней можно свободно и основательно передохнуть. Так я постигал тайну преодоления препятствий и продвижения. Новое всегда лучше как бы забывать, а потом опять вернуться к нему. И происходит удивительное. Новое становится хорошо освоенным старым. А все потому, что оно успело прийти в равновесие с прошлым опытом. Можно сказать, улеглось. И мое астральное тело тоже улеглось теперь во мне. Я был твердо уверен, что не так уж и далеко то время, когда память астрального тела, мой скромный астральный опыт, понадобится мне для совершенства. Однако требовались консультации. Я боялся натворить чего-нибудь непоправимого, и поэтому сегодня решил, что обязательно позвоню Ивану. Эта тишина, которая сформировалась вокруг меня в последнее время, честно сказать, нравилась мне. Нравилась своим спокойствием, и беззаботностью человеческих отношений. Но вскоре мне предстояло разочароваться в своем блаженстве, ибо, как я потом буду понимать, тишина или затишье в жизни – это первый признак того, что ты на неправильном пути. Это значит, что ты не мешаешь, что ты серенький, неопасный, опасный, тепленький, что ты не зажигаешь спичек, не включаешь ночник души своей и не обнажаешь тем сам шевелящийся мрак чудовищных теней». Поскольку я занимался литературой, у меня и среда общения вычерчивалась своеобразная. Однако в последние полгода я абсолютно перестал ходить на какие-либо литературные скопища нашего города. Только иногда меня навещал мой старый приятель, прозаик и поэт, Павел Мечетов. Ему нравились эти занудные графоманские объединения, и он приносил оттуда вести суетливой простоты. Сегодня как раз был день одной из таких наших литературных аудиенций. Обычно мы встречались у меня дома. Перетасовывали книги на моих книжных полках, в поисках ответов на причудливые вопросы, возникающие у нас. В этот раз мы встретились у меня в кинотеатре. Сидели, пили чай, слушали тихую музыку, спорили по обыкновению, размышляли, обменивались чтением своих литературных опытов. Ты прав, конечно, Сергей, рассуждал Паша. Любовь, как говорил Бекон, Лучше отстранять и отличать от главных дел, основных в жизни занятий. Паша всегда начала с того, что соглашался со мной, а потом... Да, продолжал он. Любовь должна дополнять, а не доминировать. Но... Может ли любовь быть наполовину? Можно ли на какое-то расстояние отодвинуть свои чувства в сторону, а потом по желанию возвратить их обратно? Не кажется ли тебе, что чувства либо есть, либо их нет? А поскольку любовь тоже чувство, то значит она тоже либо существует, либо нет. По-моему, невозможно любовь где-то оставлять, забывать на какое-то время или отбрасывать ее, как бы не пришлось потом потратить времени больше на ее поиск или возвращение. Неужели выверть свободу от нее на сотворение больших дел? Как ты думаешь? Я полагаю, что ты прав, Паша. Но прав однобоко. Искривленно, как-то сказал я. «Почему же?» – возразил Паша. «А вот почему». «Любовь – это состояние. Ты согласен?» – спросил я. Ибо памятовал о том, что в разговоре с Мечетовым всегда необходимо иметь представление о его платформе. Иначе можно было уйти в такие дебри, что не отыщешь друг друга. «Да», – согласился Мечетов, – «любовь – это состояние. Но состояние сформировано из чувств, из комплекса чувств». «Хорошо», – сказал я. «Идем дальше». Зачем же смотреть на любовь так спектрально? Я бы сказал, не по-литературному, Паша. Ведь смотри. К чему же свою любовь привязывать? Определять навек среду ее обитания? Она ведь и так выразиться может. Или привести к сумасшествию, или ограничить. Такая любовь. Горе и невзгоды. Пожалуй, при такой любви из постели ты не выберешься. И от ее губ не оторвешься. Молчать будешь. И дальше ее груди ничего не увидишь. Мне кажется, Бэкон прав. Надо научиться отодвигать любовь. А я бы уточнил по-своему. Любовь нужно уметь переносить с объекта на объект. Но это оправдание для разврата, возмутился Мечтов. Послушай, Паша, мы сейчас не будем с тобой, если ты не возражаешь. Углубляться в подобное, я считаю, мелкий перенос любви. Это я тебе скажу, кому как вздумается. Заниматься развратом или еще чем-то. Давай-ка остановимся ближе к Бэкону. Согласен? Ну давай, согласился Мечетов. Бэкон имел в виду, продолжал я, отстранение любви от главных дел. А главное дело для человека по большому счету, это все-таки путь к истине. Не правда ли? Согласен, сказал Мечетов. Так вот, уверенно заговорил я дальше. Я и определяю, что надо научить свою любовь переносить от конкретного любимого человека и превращать эту любовь в устремленность к истине. «Любовь – это энергия устремленности, ее очарование». «Ну хорошо», – вмешался Мечетов, – «ты отвел свою любовь от любимого человека, а он, этот человек, раз и все, его нет, ушел, Предположим, навсегда». «Я понимаю, что ты имеешь в виду, Паша», – сказал я, – «и сейчас постараюсь тебе объяснить, почему я так думаю». «Да, конечно же, я согласен, что если любимого человека словно куклу отвергать и привлекать по своему желанию...» то это мало к чему хорошему приведет. Но здесь необходим бумеранговый такт. Запустил бумеранг, а пока он возвращается, мало того, что он успеет сделать что-то важное, поразить необходимую цель. Ты, ко всему прочему, имеешь полное ощущение, что этот бумеранг принадлежит лишь тебе, и он обязательно вернется, и ты даже знаешь когда, и все это радует тебя. Но у тебя есть свободное от него время, и восторг встречи впереди. Ты меня понимаешь, Паша? «Начиная понимать, но ну как это будет выглядеть на практике, так сказать, в жизни? Говорить-то хорошо и легко. У меня вон трое детей, и куда их и жену забумеранговать, и как?» – спросил Мечетов и, тяжело вздохнув, добавил. «Писать не дают». Мы немного помолчали. Я посматривал на Пашу, а он на меня. Паша на два года был моложе меня, но действительно чудотворец, не иначе. Уже имел троих детей». Выглядел он измученно, но был подвижен в жестах и мимике. Сам невысокого роста, но широкоплечий, вечно в старых одеждах, еще бы. Зарплата у него сто рублей, охранник на заводе, работа сутки через трое, один к трем, как любил шутить он. Глаза у Паши голубые, лицо острое, а лоб размашистый и высокий. «Паша поляк по деду», раздался телефонный звонок. Я извинился перед Мечетовым и поднял трубку. «Алло!» – услышал я тихий голос Ани. «С чего бы это вдруг она позвонила?» – подумал я. «Алло!» – отозвался я. «Здравствуй, Аня!» «Здравствуй, Сережа!» – медленно проговорила она, что не было похоже на тон ее общения. И я немного насторожился. «Давненько мы с тобой не разговаривали!» – сказал я игриво. «Сережа!» – будто позвала меня Аня на том конце провода. я отмахнул от себя шутливый тон. «Мне надо с тобой встретиться», — сказала Аня. «Ты сегодня сможешь подойти часам к шести в то кафе, где мы с тобой как-то сидели прошлым летом, ты помнишь?» «Это возле автострады?» — припомнил я. «Да», — подтвердила Аня. «Ну что же, летнее кафе, насколько я помню», — возразил я. «Там рядом его зимний зал». Все так же тихо, даже как мне показалось печально, сказала Аня. «Ты сможешь прийти?» Спросила она, медленно выговаривая слова. Хорошо, согласился я, вопреки всем наставлениям Ивана. Я там буду в шесть. Даже не успев пожалеть об этом, а что случилось, крикнул я, будто вдогонку. Потому что мой вопрос повис в телефонном проводе, по которому уже звучали отрывистые сигналы. Аня положила трубку. Я тоже положил трубку на аппарат. Слушай, зачем ты ходишь в объединение? спросил я Пашу. чтобы поскорее приглушить чувственную остроту и привязанность к отзвучавшему телефонному звонку. «Я же тебе уже говорил. Я хожу туда, чтобы заряжаться. Меня берет злость от того, как они погано пишут, эти члены, и я начинаю работать, как бы отталкиваясь от них», объяснял Мечтов. «Что ж, может, ты и прав», подчеркнул я. Тревога от телефонного звонка улеглась. Предстоящий вечер в моих мыслях перевесил весь день. Я точно знал, по крайней мере... Не было повода сомневаться в этом знании, что мне встреча с Аней худого принести ничего не могла. И поэтому на сердце у меня все-таки лежало относительно на спокойствие. Но зато теперь я прямо начинал чуть ли не физически ощущать, как время дня потекло быстрее. Оно ускорялось на глазах. Я давно уже сделал вывод. Хочешь быстрее жить, поставь себе какую-нибудь цель и достигай ее. Хочешь жить долго, живи бесцельно. «Только цель должна быть не тобою, а достигаемо. «Значит, я очень хочу этой встречи», — подумал я, «ибо не почувствовал бы я тогда устремления времени». «Как пишется тебе?» — спросил Мечетов, прервав мои размышления. «Да как пишется?» «Пишется, как пишется. По-разному». «Когда как?» — сказал я. «Прочти что-нибудь», — попросил Мечетов. Я полез в свой дипломат, лежавший на столе поодаль. Достал оттуда свой походный блокнот в коричневом кожаном переплете. Полистал его немного, остановился на одной из страничек. Вот, совсем коротенькая, сказал я. Как называется, спросил Мечтов. Молитва, ответил я и принялся читать. Да поможет мне Господь выжить в этом мире. Пусть здоровой будет плоть и душа пошире. Пусть не буду в нищете, в гневе и простуде. Пусть не буду в суете, но вокруг чтоб люди. Хорошо, похвалил меня Мечтов. Что-нибудь еще прочти, попросил он. Я иду разведанной дорогою. Подвожу я первый свой итог. Может, за небесными порогами одинок на свете я и Бог. Наступило молчание. Сергей, наконец, проговорил Паша. Зачем ты пишешь о Боге? Мне это становится все ближе, ответил я. Не пиши о Боге, попросил Паша. «Почему?» – возразил я. «Ты знаешь, – сказал Паша, – у меня был один друг, очень близкий друг. Он погиб. Такой хороший был, прям божественный человек. Все его хвалили, не могли нарадоваться ему». «Ну и что?» – спросил я. «К чему ты об этом заговорил?» «А к тому, что я никогда не буду, пока живу здесь, на этой земле, стремиться к Богу». «Это почему же?» – удивился я. «Потому что я чувствую, существует какая-то необъяснимая...» неведомая нам, простым смертным людям тайна.